Глава 10 Образы и иллюзии. С утра мастер Грегор поглядел в её отрешённое лицо, склонил голову, поскрёб щетину, негромко сказал, словно размышляя. «Вот сегодня, может, и можешь попробовать». Что попробовать и без объяснений, понятно было Хедвике. С тех пор, как она узнала, откуда каменная пыль берётся, исчезла первая её мечта — научиться отовсюду извлекать магию. «Да». Есть ворожба и волшебство в камнях и птицах, в деревьях и в ягодах, в ветре и тишине. Но только из синего шара могут её руки человеческие добыть. Что же? Зато есть тропы и площади, поля и луга, где колдовали, и каменная пыль там впиталась в землю, как в морщинистой ладони Грегора. Сколько её скопилось за все времена, сколько синих шаров можно сохранить, её вытянув. Но для этого надо изучить, дотронуться, понять, что она такое, эта пыль, какова она, живая, и в какую секунду мёртвой становится. А потому нужно самой обколоть синий шар. Уже несколько раз она просила об этом. Сердце сжималось, и руки наливались дрожью и горячей тяжестью, но бралась за молоток. И только морщинистая рука Грегора останавливала её от первого удара. «Час придёт, тогда попробуешь», – неизменно непреклонно отвечал он. А так только шар испортишь своим состраданием, неумением. Но вечер шёл за вечером, руки крепли, пальцы всё ловчее справлялись с инструментом, и камень уже не выскальзывал из ладоней. С тех пор, как в Грозогорье задул первый зимний ветер, всю черновую работу для дворцовых заказов делала Хедвика. Одно из колец, тяжёлое, медно-коричневого янтаря в оправе красного золота она шлифовала сама. Кольцо было, что осень, дунь на него. И полетит золотая пыль, Пойдут большие волны, Иссушат листья, навлекут тучи. А сегодня мастер, наконец, протянул ей молоток И указал на деревянную подставку, В которую клал шары. Вот тебе первый. Он с гнильцой, ты уж не обижайся. Вдруг испортишь, боюсь. А этот раскурочить не так жаль. Хедвика не удивилась, не испугалась. Словно вчерашняя метель все чувства Припорошила снежной взвесью. Перевела взгляд на пыльно-молочный шар. внутри которого слабо велась голубая с прозеленью зыбь и вздохнула, все еще во власти снов. «Мутный какой!» — вертя шар в руках, хмурился мастер. «Уж сколько с него пыли выйдет! Хорошо, если горсть!» «Чей он?» — спросила наконец Хедвика, выныривая из своих мыслей и принимая шар. Он лег в руки удивительно легко, но так и норовил выскользнуть, словно был облеплен невидимой тиной или асклиз, долго пробыв в воде. Да, говорят, у русалки какой-то отняли. У русалок шары, что раковины, либо внутри жемчужина, либо гниль. В этом вот гнили больше, чем искры. Но и заплатил я за него вдвое меньше обычного. Она кивнула, ощупывая стеклянные бока. В руках шар потеплел, позеленел, молочная муть отступила. Хедвика привычно прислушалась, и перед глазами замелькали широкие берега, стремительная речка и латчонка, бьющиеся о камни. Тёмный грот смеялся изумрудным песчаным дном. Поплыли вокруг белолицей и русалки, и косы за ними велись, как речные водоросли. Вспыхнул костёр на берегу, взвелись к небу жемчужные призраки, а потом разлилось чёрное ледяное озеро, и всё потухло, всё утонуло в чернильной воде. И только рыжеволосая девочка выглядывала из-за папоротников. «Какой путаный!» — тяжело дыша, словно сама побывала на дне, — пробормотала Хедвика. Какой странный. Словно дорога сама поперёк себя ведёт. Или река. как мало ли, какие штуки шара, которым не ведают, может выкинуть. Думаешь, русалка это не знала, что у неё есть шар? Думаю, не знала. Ты приглядись, приглядись. У тебя хорошо получается память по магии читать. Сколько луна напротив воли в реке провела. Знала бы о силе своей, ушла. Уплыла бы. Хедвик опустила шар на подставку. и словно тину с лица сняла. «Давай молоток», — попросила Грегора. «Попробую». Мастер подал ей инструмент, и Хедвика, чтобы примериться, коснулась острием вершины шара. Не ударила, не надавила даже, но шар беззвучно раскололся, и не стекло оказалось внутри. Ни пыль, ни камень, а зеленая речная вода. «Лови, лови!» — воскликнул мастер, проворно схватив глубокую миску. Часть воды пролилась на пол, мгновенно впитавшись в плиты, но ту, что попала в миску, они процедили сквозь тряпицу и собрали каменные крохи. Вот ведь как бывает. Видимо, долго, долго она на дне была. С речным народом душой породнилась. Не зря говорят, вода камень точит. Да, жаль, опять тебе попробовать мастерство на прочность не удалось. А теперь когда ещё в таком настроении будешь? Но, может, оно и к лучшему. В каком настроении? Ты погляди на себя в зеркало. Отрешённая, тихая, вся в себе. Лишь в таком настроении и убивать чужое колдовство. Только так не срикошетит на тебя, сострадательную да нежную. А не то ведь будешь всю жизнь первым шаром маяться, живую магию погубила. Первая колом встаёт, вторая — соколом, а потом уж мелкими пташками летят, — вспомнилась Хедвике. А ты сама как синий шар. Снаружи что орех, скорлупа жесткая да шершавая. А внутри что мякоть яблочная, что снег идет. Хедвика невесело рассмеялась, стряхнула с тряпицей каменную крошку и провела ладонью, обсушивая. Слабым холодным блеском засветилась крошево как будто колдовской песок на дне. Сверкнула, словно отзываясь на каменную пыль, жималась на кольце. — Что это? — прищурился Грегор. Она скрутила кольцо с пальца, на раскрытой ладони поднесла мастеру. «Хорошая работа. Долго, очень долго кто-то над оправой корпел, как влитая. И камень отшлифован, и природные грани не затерла. Как живой. Хороший мастер делал, если только не магия». «Она самая», — усмехнулась Хедвика, надевая кольцо. «Файв постарался». «Файв?» — протянул Грегор, переводя взгляд на ее брошь, приколотую к платью. «Судя по всему, комплект. А напомни-ка, виноградная, браслет тот, с которым ты в Грозогорье явилась. Он у тебя откуда?» «Снова Файв? Прямо при мне ягоды камнем обратил?» «Ох, милая моя!» — цокнул языком Грегор. «Ты хоть знаешь, что три украшения в наших краях значат?» «Что?» — Хедека стряхнула речную каменную пыль в плоскую шкатулку, убрала шкатулку в шкаф и села перед мастером. «Никогда не слышала». Грегор долго глядел на нее, наконец хмыкнул, развел руками. «Что ж, я не скажу, так Файв сам поведает. Знай, виноградная красавица, первое украшение подарили, значит, приглянулась ты. Второе, значит, крепко приглянулась. Ну а как третье получила, так, считай, в любви к тебе расписались». и долго бы сидеть Хедвикис с раскрытым ртом если бы не ударили в эту минуту в дверь тяжёлые кулаки два стука тишина и ещё три Дворцовые люди вставая произнёс Грегор Иди милая моя к себе При них мелькать незачем и так уж поклонникам обзавелась да ещё каким По давно заведённому обычаю Хедвика пережидала посыльных в круглой библиотеке Книгу о каменной пыли и синих шарах она открывала не единожды но ни разу не удалось ей продвинуться дальше первой страницы. Буквы вытягивались, строки смазывались и уносила ее в бушующую подножие льдов океан. Но были в библиотеке и другие книги. Более всего ее притягивали две — вычурная картография Северолесья и набранные мелким шрифтом образы и иллюзии. В первой, ведя взглядом потесненным серебром тропом, она добиралась до истоков Зеленой реки, до пестрых пределов Траворечья, до чёрной восточной кромки заросли чернореца. Во второй книге говорилось о том, что так интересовало её с того самого вечера, когда дядюшка Ши превратил её в кристалл. Первая книга обещала неведомые пути, вторая — неведомые глубины. Когда Грегор заглянул в библиотеку, чтобы сказать, что дворцовые ушли, Хедвика как раз разбирала кривые, кое-где расплывшиеся и местами выцветшие буквы. «Дабы обрести чужой образ и приобрести сноровку, следует поначалу вдуматься в сильное чувство того, чей образ желаем». «Ну и дремучий слог», — захлопывая книгу, сказала хедрика, Но Грегор не обратил на ее слова никакого внимания. Он озабоченно глядел подмастерье с головы до ног и сказал без обиняков. «Шар расколоть не удалось, да другой случай поспел». Сам правитель хочет меня повидать аккурат сегодня. В обычный день закрыл бы мастерскую и дело с концом. Но к вечеру должны сумеречные прийти. Шары непростые, королевской крови. Стало быть, и пыль с них соляная будет в десять раз ценнее да реже, что только на королевскую кровь откликается. К ночи у воров не выкупим, к утру другим продадут. А следующего соляного шара жди и век векуй. Сможешь? «Заменить меня, виноградная! Где шары храню, знаешь, серебро от тебя не прячу. Примешь да расплатишься, да укутаешь шарик помягче и спрячешь. А? Смогу!» Бестрепетно ответила Хедвика, а у самой по тревожный восторг разбежался авантюриновый вестник. «Чтобы обрести чужой образ, дабы приобрести сноровку...» «Конечно смогу, мастер! Иди к правителю спокойно!» «Дом только мне! Не развороти, виноградная стрекоза!» вздохнул он. Справа поглядеть — надёжная девка, серьёзная и с головой, но слева — мастерскую каменную с драгоценностями, шарами синими, до да пуще того варьём сумеречным на девицу оставлять, чтоб костры у сухой лазы жечь, как бы пожара не вышло. А посыльные ждут у крыльца, и вазок уже приготовлен. К ночи, пожалуй, вернусь. Не скучай. Доворам перстенёк свой жимолостный не показывай. Хлопнула дверь. Затихли голоса. Лошадиное фырканье отдалилось. Хедвика выглянула из библиотеки, подошла к окну. Грегора уши след простыл. А на улице снег посыпал. Разлапистый, пушистый. В комнатах от него сразу и темнее, и светлее стало. У потолка тени сгустились. Зато по полу широкие белые блики легли. «Что ж», — молвила Хедвика, оглядываясь. «Хозяйкой так хозяйкой». Прибрала эскизы на столе. Очинила перья, свежих чернил налила. Камни, что Грегор бросил, не оправив, собрала в шкатулку. Шкаф с каменной пылью, двойной печатью заперла от греха подальше. Одернула скатерть, выгребла из очага золу, подбросила веток. Зимой в Грозогоре только ветвями ивовыми и топили. За окном крепчал снегопад, стекались сумерки. Хедвика прибавила огня. Огляделась. Вроде бы все как надо. Вроде бы и дела больше нет. Только воров ждать. Усмехнулась мыслям, вынесла из библиотеки книгу про образы и иллюзии, взбила подушки и устроилась в старом кресле с флиантом в руках. Потрескивали в очаге тонкие ветки, густо стелил снег, ложились на страницы алые полосы от огня. Вскоре она заложила книгу узким рыжим пером и задумалась о предстоящем. Вдуматься, сильное чувство того, чей образ желаем. «Чей образ желаем, понятно?» Но что она знала о нем, что могла вспомнить о мастере сокровенного, сильного? Думала, вспоминала, перебирала мысли, как драгоценные камни. И, наконец, нашла. Встала перед зеркалом, закрыла глаза и представила. Темную мастерскую, тусклые камни, серебряные монеты. Грегор. Каменных дел, мастер Грегор. У него внутри не бьется синий шар, только в ладони, сморщенные. Заскорузлой от работы въелись волшебные каменные крохи. А сердце загрубело, и ни сострадания, ни трепета в нём нет, когда Грегор раскалывает шары. И зависть к тем, у кого есть своё природное колдовство, давно ушла. И жалость. Сердце камень. Тёплая летая тяжесть разлилась внутри, билась, но никак сердце мерно перестукивало, а дробно пульсировало, что свет в фонаре, что светлячки над факелом. Толкнулась, пробуя силу, и застыла, не вырваться из каменной клетки. Толкнулась снова и захлестнул привычный океан. Темной волной смывала с берега мелкие камни, каменные сверкающие крошева глотала большая вода, волна отходила, утихала, набирала силу и вновь накатывала беспощадной стеной. «Стой!» — крикнула Хедвика. «Стой!» Никогда прежде океан не обрушивался на нее всей своей мощью. Он был холоден, опасен, хищен. но не жесток. А теперь волна шла прямо на нее, накрывала огромной тенью, отрезала от спасения. И вот уже первые щупальца бежали по берегу, облизывая гальку к ее ногам. Вот-вот обрушится гигантский гребень. Хедвика вздрогнула и открыла глаза. Из глубины зеркала смотрел на нее Грегор. И никто не понял бы, что это фальшь, если бы не испуганный взгляд. Никогда не глядел так старый мастер. Виноградная зажмурилась, прогоняя страх. вновь распахнула глаза. Весело и со скрытой лукавинкой улыбнулся из зеркала самый настоящий мастер Грегор. «Тихих сумерек, господа!» Мастер кивнул, приветствуя гостей, локтем сдвинул бумаги, огарки и плошку лака жестом указал на стол. «Доброго вечера, мастер! А мы думали, нас подмастерья твоя встретит». «Юна пока!» — нахмурился Грегор. «Не решился». на нее оставить мастерскую. Да и с вами крепкая рука нужна, не девичья. Один из пришедших снял с плеча темный футляр и выложил его на стол. Щелкнули серебряные пряжки, мягко отошла плотная ткань. Все трое склонились над содержимым, не в силах противостоять живой магии. По лицам разлилось синее свечение с золотой искрой. Грегор затаил дыхание. «Хороши», — только и выговорил он. «Королевской крови». Второй вор коснулся шара и облизал кончик пальца. «Чистая соль. Чистейшей воды магия». Первый проделал то же самое. Мастер повторил за ними, посмотрел задумчиво на оплетенные сиянием шары и вынул из-за пазухи мешочек с серебром. «Грегор», пряча серебро в потайной карман футляра, произнес первый вор, не снявший капюшона. «Скорое время нас не жди. Уходим в горы». «Вот как? Сам знаешь, о чем речь». С усталым нетерпением откликнулся второй сумеречный, светловолосый, со шрамом на скуле. «Карл в горах хорошую цену даёт за редкие шары». «Что за редкие шары?» — быстро спросил Грегор, подаваясь вперёд. «Те, что крупнее обычных», — ответил первый. «С них и пыли больше, и послевкусие слаще». «Что за послевкусие?» «Что ты мастера учишь?» — напряжённо прищурился, пшенично -волосый. «Он и без тебя ведает, какие шары редкими зовутся». Да только здесь, в Грозогорье, спросу на такие нет, и в утином углу пыль от них не сбудешь, верно, Грегор?» Мастер вздохнул и развел руками. «Верно. Удачи вам в горах. Да не палите факелы слишком рано. Говорят, пещерные светляки нынче жалятся, жгутся, стоит огню явиться». «Спасибо за науку», — все так же напряженно ответил второй вор. «А все-таки, мастер, неужели самому не хочется с нами?» «Куда я дела оставлю?» — усмехнулся Грегор. «Заказ из дворца дали немаленькие Скоро новая гвардия выходит стражники на башне велено им изготовить перстни с каменной пылью, да погуще побольше ее уместить. Вот и вы шаров принесли. Сами знаете, оставишь надолго. Остынет магия, дорого не продашь. Да и опять же подмастерье юна еще, чтобы в одиночку тут заправлять». Пшеничный вдруг расслабился. и усмешкой заметил. «А хороша, — говорят, девушка, — не хуже рядкого шара будет». Грегоры бровью не повел, невозмутимо обернул в тряпицу шары, убрал шкатулку, защелкнул и только тогда молвил. «Хуже, не хуже, а людей с шарами не сравнивай. Тихих сумерек, господа». Вор в капюшоне поклонился, толкнул дверь, с улицы потянуло свежим морозцем и горьковатой жимлостью, что цвела прямо у порога. поглядел на напарника. «Эдди?» — кивнул ему пшенично-волосый. «А мне ещё кое-что с мастером обсудить нужно, без чужих ушей». Прошелестел плащ, тень скользнула в щель, и Грегор остался один на один с сумеречным вором. «С каких это пор?» «Мастер не интересуется редкими шарами», — спросил он. «Может быть, у тебя появилась новая работа, что поинтереснее огранки будет?» «Может, и появилась. Да не твоего ума это дело». ворчиво ответил мастер, возвращая на стол инструменты и плошки. «Неужто и с Карлой свести счёты не хочешь?» В голос вора серой кошкой скользнула вкратчивость. Он обошёл стол и приблизился к Грегору. «Неужели в груди не жжёт?» «А то сам не знаешь», — ответил мастер, но как-то неуверенно, словно сомневался. «Не береди душу, не спрашивай, уходи. Я уйду». согласился вор, становясь Грегору вплотную. «Только прежде скажи». Вопроса Грегор не расслышал. Сумеречный вор выбросил вперед руку и схватил бы его за грудки, если бы старый мастер не оказался проворнее и не отпрыгнул. Но до беду позади оказался шкаф со стеклянной минажницей, полной мелких камней, и Грегор, врезавшись спиной в дверцы под грохот стекла, тяжело повалился на пол. Близко, близко, как тогда в поле, сверкнули серебряные глаза, а рука вора скользнула к камзолу, но прошла иллюзию насквозь, схватила пустоту. «На что дуришь меня?» — тяжело дыша прошептал вор, цепко хватая же грегора где-то внутри плеч и вздергивая на ноги. Мастер дрожа цепил его руки и словно съежился, сдулся в своем потертом костюме. Рукава повисли, как старые тряпки, фартук упал с истанчившейся талией, а из-за огромного воротника, прикусив губу, выглянула Хедвика. Только на простого левора. Он провёл рукой по пшеничным прядям, и волосы под его ладонью потемнели, а из-под чёлки обжёг Хедвику острый полынный взор. «Ну, здравствуй, виноградная!» Уже своим голосом ниже и бархатнее прежнего, но всё ещё не отдышавшись, поздоровался Файв. «Зачем обернулся другим?» — воскликнула Хедвика, слыша, как опасливо звенит голос. чтобы поговорить с тобой, чтобы не чуралась меня в чужом-то обличье. А ты на что? Мастером обредилась Чтобы ты не приставал. Запальчиво бросила она, обегая стол, чтобы оказаться подальше. Файф усмехнулся из и с горькой издевкой произнес. «Колдовство, что воровство. По дурной дорожке ведет. Вот и тебя в черную мастерскую завело». «Коли так, зачем мне каменный браслет подбросил?» потому что приглянулась мне. Характер у тебя, милая, что виноград переспевший, сладкий вроде, с искрецой, но забродит, так вина хорошего не выйдет, добра не жди. Яд получишь в ответ на ласку. Такие-то ласки у тебя. По Грозагорье слухи распускать про оборванку ведьму, что в доверие к мастеру втерлась. Такие-то ласки. В одиночестве меня оставить, чтобы никто не позарился. А потом самому и забрать легкую добычу. Такие у тебя ласки. «Да что ты понимаешь, глупая, если тебя слухами дурными не укутать, темноты не отогнать будет, на тебя же каждый прохожий оборачивается, а те, кто магию видит, способен, и вовсе глаз с шара не сводят». «А может, — перейдя с крика на ядовитый шепот, сощурилась Хедвика, — «может, это ты первый с моего шара глаз не сводишь? Может, хочешь у меня отнять? Ты ведь вор, сам говоришь, за редкими шарами собрался. Коли на меня оборачиваются...» Так зачем на улицу выволок, по всему Грозагорью прокатил, что товар на ярмарку выставил? Чтобы хоть на час твой шар увести, чтобы хоть на день твой след в городе остыл. Да как иначе было тебя с Иваром глаз на глаз свести? — Вот еще новости, — опешила Хедвика. — Ивар здесь при Он один, кроме меня, тебя защитить сможет. Я ведь взаправду в горы ухожу. Долго, долго меня в городе не будет, а он за тобой приглядит. «Выручит в случае чего?» «В каком это таком случае ему меня выручать придётся?» «Красиво. А в голове вихри, что ветра в поле. Совсем ничего не чувствуешь? Ведь не просто так тебя вчера из города увозил, и Грегор тебе не зря карты Северолесья подсовывал. Не чувствуешь разве, как тучи сгущаются? Зима, может, и минует, добром сойдёт, но уж дальше держись, опасное лето. И ты с шарм своим расчудесным пылающим, магией переполненным, точно без внимания не останешься. «Это еще — Это ещё почему? — нервно спросила Хедвика. — Потому что магия в этих землях иссякает, — тихо ответил Файв. — Твоими стараниями! — крикнула она и осеклась. Магия иссякает. Иссякает. Одно дело знать, что сумеречные воры крадут шары, мастера дробят их оболочки, крошав каменную неживую магию, а сердцевины на стекляшке для бус пускают. Другое слышать от самого вора, который каждый день трепещущее, негиблое еще волшебство голыми руками трогает, что иссякает оно. Сумеречные столетиями воровали синие шары. Магии у истинных колдунов слишком много, чтобы успеть ее за жизнь потратить, а каменной пылью она и другим, не менее достойным, достается. «Дядюшкиши, например», — испуганное зло подумала Хедвика. А если бы вся магия в шарах оставалась, да со смертью носителей в землю уходила, земля бы ею переполнилась, что бочка с порохом. Мы, сумеречные падальщики, ищем отживающую магию, собираем, да вам, мастерам, отдаем, чтобы вы искусством резца и молота ее другим раздавали. Многие ли ее получают? Хедвика не заметила, как вернулась к столу и нагнулась над ним, приблизив свое лицо к лицу Файфа. Или, может, Ивар ее избранным переправляет? «Тем, кто побогаче? Или, например, в перстни дворцовой стражи закладывает?» Лютник Зос ощурился. «Не тебе здешние законы переписывать. Спасибо, скажи, что семь земель еще живы. Нам спасибо, скажи, что магию рассеиваем. Есть такая работа — жар загребать руками, каштаны зубами из огня вытаскивать». Это про сумеречных, о которых и не знают ничего больше, только псов натравливают, только страх нагоняют, распускают слухи о беспощадных сердцах и клинках жестоких. «Ох да, без вас, пожалуй, давно бы Северолесия погибло с издевкой рассмеялась Хедвика. «Как те, кто ворует колдовство, кто губит истинных магов, могут оправдываться?» «У тебя, милое, все просто, будто виноград. Есть черный, есть белый, а иначе и не бывает». а ты без перчаток снег тронь. Сбрось иллюзии, уж тут ты мастерица. Чистыми глазами взгляни. Представь, Северолесье, до да одну горстку магов на все семь земель. Силой своей они могли бы все земли поработить, если бы захотели, если бы никто их шары не забирал. Ведьма, что в мёртвом городе колдует, то и сделала. К тому же раньше истинные маги чаще рождались, и шаров на свете было куда больше, а теперь год от году их становится меньше. «Вы воруйте! А твой, яркий, крупный, сколько с него пыли выйдет. Вот и глядят на тебя все боры продавцы колдовства облизываясь. Лютник махнул рукой, потемнев лицом, наклонился к ней. Блеснул взгляд, повеяло пылью, солью, лавром и кедром. Файф протянул руку, но Хедвика испуганно отпрянула. «Не трожь меня!» Но он придвинулся ближе, вытянул к ней скрючившиеся пальцы. И серебро в его глазах залила чернота, плеснуло кипящим зельем через край. «Не трожь!» — закричала она и вскинула руки, защищаясь. Что произошло дальше, она не вспомнила. Что-то тёплое вдруг оказалось в её ладонях. Хедвика вздрогнула и открыла глаза.